Глава 13. Первая инкогнита-схватка. Ламка принес очередную порцию информации, и отряд диверсантов, призванный избавить местное человечество от дьявола, больше часа обсуждал положение в Солнечной системе. Сошлись на том, что служба внутренних расследований включилась в игру вовремя, но ее возможностей явно не хватало для перехвата инициативы. Все рычаги воздействия на человеческую цивилизацию оказались в руках резидента и агентуры дьявола, которая и командовала парадом, подставляя истинных защитников человечества, выставляя их в невыгодном свете. И обыватель поверил средствам массовой информации, что бывшие руководители спецслужб из героев превратились в отщепенцев-изгоев, которых надо было ловить, сажать в изоляторы и вообще уничтожать без суда и следствия». «Надо им все объяснить», — робко предложила Зарима, потрясенная коварством пришельцев. «Все СМИ находятся в руках агентов дьявола», — мрачно сказал Артем. «Никому ты ничего не объяснишь». «Но помочь же надо?» «Всем не поможешь», — рассеянно возразил фон Хорст. «Но мы же не можем их бросить. Они ни в чем не виноваты». «Ситуацию надо решать кардинально», — качнул главой Артем. «Мы спасли Филиппа Ромашина, но это часть дела». «Тогда мы напрасно сюда прилетели». «Не напрасно». Губы фон Хорста сложились в едва заметную усмешку. «Но даже Ламки пока неизвестен командный пункт всей этой грёбаной атаки на твоих соотечественников. Поэтому надо наметить аккуратную акцию и выманить резидента дьявола на открытую площадку, где его можно было бы взять за жабры». «Каким образом?» — хмыкнул Артем. «Нужна подсадная утка». Артем озадаченно взялся за подбородок. «Ты думаешь, дьявол клюнет?» «Дьявол, как не гуманоид, может быть, и не клюнет, а его резидент, вживленный в кого-то из людей, захочет одним ударом покончить с сопротивлением в лице СВР. Утка нужна очень и очень солидная». «Согласен». «А о каком утке вы говорите?» Удивленно спросила Зарима. «Это же такой маленький животный. Птичка с клювом, разве нет?» Артем улыбнулся. «Речь идет о другом животном». «А что такое грёбаная «Он сказал, гребанная атака», — Зарима кивнула на Селима. Полковник посмотрел на нее в некоторой растерянности. «Он имел в виду слишком сильную атаку», — поспешил Артем объяснить жене смысл слова «гребаный». «Кого ты хотел бы видеть в качестве утки?» «Все руководство СВР!» Артем присвистнул. «Круто! Иначе не выманим резидента, а захватим его, узнаем координаты дьявольского КП». Артем походил по небольшой кают компании. Они пользовались бункером Филиппа Ромашина, как своей базой. Остановился напротив сидящего фон Хорста. «Это рискованно, зато беспроигрышно». Но захочет ли руководство СВР участвовать в операции в качестве подсадной утки? Соберем всех, представимся, поговорим, предложим план. Рискнут – значит быть всему. Даже старший Ромашин сомневается в возможностях ламки. Выручим кого-нибудь из наших, поверит. Со струйкой изморози в кают-компанию бесшумно сформировалась фигура красивой девушки. Новое визуальное оформление ламки. Комитет собирается десантировать группу захвата в «Солнцеход». Их спецы смогли расшифровать код метро». Селим поднялся. «Вот и шанс продемонстрировать им нашу силу. Время у нас есть?» «От силы полчаса». Нежно проворковала девушка и тут же, под взглядом фон Хорста, превратилась в кота, отдавшего честь. «Принимайте командование, Тайгеноссе. «А где в настоящий момент находится «Солнцеход»?» пересек границу Тахоклина, погрузился в нижнюю конвекционную зону. «Мы можем перенестись туда, минуя метро?» «Раз плюнуть!» — лихо рявкнул кот. «И чтобы нас никто не увидел!» «Без проблем, герфюрер. «Отставить представление!» «Слушаюсь!» Кот превратился в седого мужчину. «Больше никаких представлений!» «Поехали!» Кают-компания Ромашинского убежища опустела. Они собрались в недрах старого завода по производству жестяной тары для пива. Семеро боевиков комитета плюс Юзеф Юзефович, принявший решение самолично раздавить гнездо сопротивления, обосновавшееся на борту угнанного солнцехода. Все семеро облачились в кокосы – компенсационные костюмы спасателей, оборудованные целым рядом приспособлений и способные нести оружие. На плечах всех участников операции торчали турели с универсалами и плазмонами. Кое-кто из боевиков порывался взять аннигиляторы и даже глюки, но Ю-Ю отказал им в удовольствии пострелять – Разряд глюка мог запросто пробить корпус санцехода, и тогда вместе с его обитателями могла погибнуть и вся группа, в том числе командир. А этого допустить Юю не хотел, поэтому глюк был только у него, плюс мощный пси-излучатель Морок, разработанный еще в прошлом веке медиками России для лечения шизофренических синдромов. В качестве оружия этот сугестр первыми использовали корейцы и китайцы, а потом и все спецслужбы мира. В конце 23 века Марок попал в список оружия, подлежащего безусловной ликвидации, как ядерное и другие виды оружия массового уничтожения и зомбирования. Но и до сих пор те, кто смог уберечь образцы психотропных генераторов от уничтожения, продолжали хранить его на всякий случай. Юю знал, где они хранятся, и имел к ним доступ. «Задача всем ясна?» — спросил он перед отправкой. В задачу входил захват солнцехода и полная ликвидация его экипажа, кроме семей Ромашиных, которых Юю считал своими личными врагами. «Понятно, ясно, всем!» — в разнобой ответили боевики команды. «Приготовились, стартуем одновременно. Кто не уместится, подождет на линии финиша приемной системы». «Техники, линия готова?» «Так точно, сэр», — ответили ему. «В кабину». Все вошли в кабину метро, замаскированную под правильную печь. Дверь кабины закрылась. «Отсчет!» В ушах каждого раздался звук метронома. На счете ноль группу швырнула в тоннель короткого беспамятства «Неудержимая сила». И тотчас же они оказались в тесной кабине солнцехода. Начали, скрипнул зубами возбужденный Юю, ⁇ Спецура вперед ⁇ Первыми из кабины выбежали спецтехники команды, блокирующие с помощью особой скремблер-аппаратуры всю связь гигантской машины. Затем выскочили бойцы оперативного авангарда, которые должны были уничтожить вицев охраны, если таковые находились на борту солнечного крота. И последними выбрались двое преданных Юзефу, соратников и он сам. Видцы охраны отсутствовали. Люк из отсека метро в другие помещения солнцехода оказался закрыт. Техники вырубили связь, отчего даже инк солнцехода, управляющий движением, не смог бы теперь доложить командиру о появлении на борту машины отряда гостей. Люк выбили с помощью плазмона. «Начинайте зачистку», — бросил Юю. «Лука, Джим, за мной!» Боевики выбежали в коридор, направляясь каждый к своей цели. Все изучили интерьеры машины, ее узлы и геометрию, лифтовую систему и знали, что должны делать. Ю-Ю вместе с помощниками поднялся в рубку управления аппаратом, предполагая именно там встретить своих главных врагов. Однако боевики не встретили на своем пути ни одного обитателя огромной солнечной машины. Мало того... Трое из них, проверявшие отсеки машинного отделения, внезапно оказались в заперти и потеряли сознание, не успев сообразить, что произошло. Еще двоих, получивших приказ уничтожить всех поселенцев в жилой зоне солнцехода, ждал сюрприз. В кают-компании на них кинулась многолапая механическая тварь, спеленала обоих липкой, быстро застывающей массой и усыпила. Ни один из них не смог не воспользоваться оружием, не сбежать, не сообщить о случившемся командиру. Юю почувствовал смутную тревогу, когда не смог открыть люк в рубку. Коды управления всеми дверями солнцехода были уже известны десантникам, но люк, тем не менее, не открывался. «Врываемся и стреляем в каждого», — процедил он сквозь зубы, — «кто окажет сопротивление. Ромашина-старшего я обезврежу сам». Глюк на плечевой турели развернулся блестящим срезанным рылом гладкой панели с контуром входа. И в этот момент люк разделился на две ушедшие в стороны пластины, и в коридор вышел молодой человек в странном унике с турелью такого же глюка на плече. Он был очень похож на Кузьму Ромашина, исчезнувшего вместе с первым солнцеходом, и все же чем-то отличался от него – прической, прищуром, цветом глаз – Несколько мгновений ю, ю и молодой человек смотрели друг на друга. Потом в воздухе с тонким льдистым хрустом просыпалась струйка изморози, рядом с молодым человеком возникла быстро обретающая плотность фигура черного кота и Ю-Ю, проявив исключительное чутье опасности реакцию, включил тайф. Его спутники не знали, что командир имеет особый тайф, способный внедрить хозяина в сеть метро через дальние контуры системы, что и продемонстрировал бывший начальник охраны Оскара Мехти, исчезая на глазах ошеломленных соратников. Кот сделал движение лапой. Турели с универсалами на плечах помощников Юю ю свернулись в трубочку, будто были сделаны из пластилина. Парни посмотрели друг на друга, одновременно попытались включить тайфы и упали, внезапно ослабевшие, не способные сделать ни одного движения. «Ю-ю!» — нахмурился Артем. «Сбежал. Виновато развел руками кот. Метро я заблокировал, но он нашел лазейку. Надо было сразу лишить его воли. Не переживайте. Кот превратился в девушку, обтянутую серебристым уником. Я его найду». «Никуда он не денется». Из рубки вышли Селим фон Хорст и Филипп Ромашин. Оба посмотрели на подающих слабые признаки жизни боевиков комитета. «Еще пятеро лежат в нижних отсеках», — доложила девушка. «Надо было взять главного», — пробурчал Селим. «Он исключительно реактивен, собака», — повела плечом девушка. «К тому же его тайф позволяет пользоваться не ближайшей станцией метро, а удаленными. Я этого не знал». «И все же я его достану». «Юю опасен», — холодно обронил Филипп, глядя на Артема с неопределенным любопытством. Он никак не мог привыкнуть к правнуку из другой ветви Вселенной. «Как бы он ни натворил чего, пока мы его поймаем». «Юю наверняка примчится с отрядом для поимки главарей СВР», — сказал Артем. «Там мы его и успокоим». «Навсегда» — вышла из-за спин мужчин воинственная зарема. «Все посмотрели на нее». Молодая женщина смутилась, спряталась за спину мужа. «Уходим», — сказал Селим. «Надо разработать хороший сценарий для перехвата управления у клики дьявола». «В первую очередь надо изменить код метро метросанцехода», — вспомнил Филипп. «Уже сделано», — улыбнулась девушка. «Я внес коррективы в память Инка. Кстати, у него хорошее имя. Не знаете, чья это идея назвать его Хароном?» «Не моя», — поморщился Филипп. «Шутников у нас хватает. Один вопрос. Как нам избавиться от опасности нового проникновения на борт солнцехода?» «Об этом не беспокойтесь. Код стахастичен и меняется каждую секунду. Найти его формулу невозможно. Вы будете знать только ключ. Остальное знает Харон». «Понял. До встречи», — сказал Артем. Филипп протянул ему руку, потом Селиму фон Хорсту. Артем напрягся, но Селим невозмутимо пожал руку Ромашину-старшему, и никто ничего не заметил. «Ваши родственники проснутся через несколько минут после нашего ухода», добавил Ламка-девушка с восхитительной улыбкой. «Они ничего не знают, и пусть не знают, мы еще какое-то время побудем у вас инкогнито. Боевиков забрать? Не надо, мы их допросим. Тогда до свидания». Группа альтернативных землян исчезла. Филипп задумчиво погладил пальцами подбородок, кивнул сам себе, бросил взгляд на лежащих помощников Юю и поспешил в рубку. 7 июня в 6 часов утра по среднесолнечному времени Юзефу Юзефовичу доложили о расшифровке сообщения, которое считалось информационной матрицей сети спру 2 используемой ушедшими в подполье, то есть в режим инкогнито защитных сил человечества. Проанализировав его, инк-специалисты Юзефа определили координаты предполагаемой базы сопротивления. Обозленный неудачей с захватом солнцехода, ЮЮ, тем не менее, не ринулся сразу в атаку на обнаруженный центр СВР, а сообщил о случившемся министру. «Вы уверены, что это и есть база сопротивления?» — осведомился Людвиг Козийский, которого давно не приглашал к себе Филипп Ромашин. «Не уверен». Честно признался Юю, пригладив пальцем щегольские усики, переходящие в кольцо узкой бородки, охватывающие губы и подбородок. «Но если мы сейчас не ударим по их сети, они сменят коды связи, перенесут базу, и мы никого не поймаем». Казийский меланхолически съел мятную лепешку, запил ледяной феколой. «Я готов дать разрешение на акцию» хотя не понимаю, каким образом вашим парням удалось выйти на сеть связи сопротивления. Случайно. Надо все перепроверить. Уже делается. Хорошо. Базу мы берем, но с одним условием. Филипп Ромашин нужен мне живым». Юю криво усмехнулся. «Мне он тоже нужен. Живым. Если удастся захватить базу СВР врасплох, что делать с начальниками рангом помельче?» «Меня они не интересуют. Сил хватит. Я слышал, что СВР сильно потрепал ряды комитета. Губы Ю побелели, но он сдержался. Я подтяну резервы. Оскара Мехти не нашли, его помощь пришлась бы кстати. Ищем. Возможно, его прячут на базе. Если только это и в самом деле база. Разберемся». Казийский поднял светлые, ничего не выражающие глаза на своего главного исполнителя, по губам его скользнула бледная улыбка. «Вы их так ненавидите, Юзеф?» Бывший начальник охраны министерства сжал зубы, отвернулся. «Это не имеет значения. Почему вы вообще нам помогаете? Насколько я знаю, вас не кодировали, вы перешли на нашу сторону добровольно». Юю бросил на министра загоревшийся и тут же погасший взгляд. Вы не поймете. Почему? Как сказал кто-то из российских юмористов, если есть смертные грехи, то должны быть и бессмертные. Ромашины проповедуют именно последние. Это какие же? С любопытством спросил Казийский. Они внушили всем, что заботятся о человечестве ради его блага. Чушь. «Для них власть закона — все, основа собственной власти. На самом деле они борются за личную власть, единственное зло, которое радует». Козийский усмехнулся, покачал головой, разглядывая разрумянившиеся щеки помощника, допил феколу. «Интересная концепция, Моншер, хотя и ошибочная, на мой взгляд. Насколько мне известно, ромашины сребреники потому и опасны, как не устает напоминать д дьявол вскинул голову юю я называю его другом или просто д хотя если перевести его именно наш язык, то получится останавливающий иное качество. хрен их поймешь этих негуманов я могу с ним познакомиться. он сам определяет свои контакты, хотя можно попробовать, Казийский поблуждал пальцами в световой инфраструктуре над столом, нашел нужный узел. Если он ответит, это будет удачей, несмотря на то, что недавно он сам признался в желании познакомиться с вами. Юзов подобрался. Над столом министра бесшумно вырос световой кустик, развернулся в объемное изображение Юпитера, ринувшегося навстречу. Черное поле космоса ушло за пределы изображения, приблизилось знаменитое красное пятно, тоже ушло краями за пределы объема. Камера устремилась вниз, обозначая тоннель движения. В этом тоннеле родилась черная паутинка, превратилась в объемную сеть с черным ядрышком. Прыжок и движение оборвалось внутри ядра. Взору пристало странное помещение, напоминающее соты. Часть из них источала багровое свечение, некоторые — оранжевое и золотое. В центре помещения показалась гигантская лоснящаяся улитка. Голова ее с шевелящимися рожками и узкими фасеточными глазами повернулась к людям. Ю-ю сглотнул. — Приветствую тебя, останавливающий, — сказал Казийский равнодушно. В ответ послышалось тихое сопение, пыхтение, и транслятор перевел сказанное короткой фразой на английском языке. «Говорить нужное. Это Юзеф Юзефович, ваш добровольный слуга». Юю дернулся, но возразить не осмелился. Раздалось тоже пыхтение. «Он предать? Нет?» Козийский покосился на Юю. «Ну что вы, останавливающий, он не предаст. Юзов так сильно не любит наших врагов, что готов разорвать их на куски голыми руками». «Это есть правильность, достойность награды. Разумеется, мы его наградим, хотя сам он считает, что лучшая награда – власть. Наши помощники – быть сильно власть. Что есть важность еще? Мы нашли базу сопротивления». Улитка вздрогнула, по ее телу пробежали гладкие бликующие волны, рожки задвигались быстрее. «Данность, уверенность? Вы отвечать?» «Это его сведения», — министр кивнул на Юзефа. «Он утверждает, что мы можем одним ударом покончить с сопротивлением. Необходимость подтверждения, срочность. Хорошо, мы проанализируем ситуацию и позвоним». «Через час», — торопливо добавил Юю. «Идите» бросил ему Козийский. Юю вышел. Улитка в глубине виома снова пошла волнами, оплыла блестящей фиолетово-черной пленкой с тела стоящего в помещении человека, одетого в уник официала спорткомитета. У мужчины было длинное гладкое лицо с тяжелым подбородком, глазами на выкате, длинные пепельные волосы. Казийский узнал главу Европейского Олимпийского комитета Леша Казбонатского, хотя не придал этому значения. Резидент «Дьявола», которого он называл «останавливающим иное качество», каждый раз во время сеанса связи превращался в одного из руководителей земного правительства. Поэтому никто не знал наверняка, кто на самом деле является резидентом. Его надо запрограммировать – — сказал Сбанатский, пригладив волнистые волосы. На сей раз голос резидента звучал совсем по-человечески. «Я не верю людям, добровольно перешедшим на нашу сторону». «На сторону дьявола», — усмехнулся Казийский. «Среди людей попадаются гораздо более свирепые индивидуумы». Я пошутил. «Пусть проведет операцию по уничтожению базы СВР, и мы его запрограммируем в зомби солдата это несложно». «Ты думаешь, сведения верные? Служба внутренних расследований прокололась?» «Я не думаю, я только выбираю варианты действий. Уверен в одном. Пока СВР что-то делает, мы не можем быть уверенными в успехе всего дела. Огнетушитель уже запущен и скоро будет в системе. Надо поторопиться с ликвидацией сопротивления. Нам никто больше не должен помешать». Если сведения этого вашего ЮЮ подтвердятся, я лично приму участие в операции. Слушаюсь, господин Останавливающий. Збонатский вытянул вперед руку, и Козийский замолчал. Останавливающего здесь нет, господин министр, и ты это знаешь. Я всего лишь контролирующий решение Останавливающих. Да, я знаю, смиренно кивнул Козийский. Жду сигнала. Изображение жилища резидента, синтезированной системой защиты секретных сведений, пропало. Казийский неторопливо налил себе стакан феколы, выпил и вспомнил, что не сказал резиденту о появлении хронозеркал. Информация подтвердилась. Разведданные, полученные с помощью системной обработки сигнала, принадлежащего сети сопротивления, однозначно говорили о наличии у СВР тайной базы. Еще большая заинтересованность у оперативников Министерства и у самого ЮЮ вызвала предположение о скорой встрече на базе руководителей сопротивления. Судя по всему, они собирались там регулярно, каждый вечер по местному времени. «Сахалин». Задумчиво повторил козийские название места, где по расчетам F-аналитиков находилась база СВР — мыс Северный. «Мы подключили к поисковым системам метеосеть ГЛОНАСС», — добавил ЮЮ, поглаживая инкрустированную драгоценными камнями рукоять кинжала. «Так, чтобы никто не понял, какой объект нас интересует. На берегу стоит старая обсерватория, ей лет 200, если не больше». Обслуживается автоматикой, собственной станции метро не имеет, но, во-первых, наблюдатели заметили там людей, мелькают изредка, во-вторых, в том районе отмечается концентрация энергии. Энергосеть Сахалина проверили? Никаких серьезных подключений, никаких региональных станций. Блок индивидуального пользования со своим метро? Абсолютно верно. Может быть, попытаться нащупать код этого метро? Потеряем время. Что вы собираетесь предпринять? Наблюдение ГЛОНАСС выявляет скрытые подходы к объекту, подземные выработки и пустоты. Предполагаем устроить над мысом ослепляющий всем электронные системы кварковый взрыв, который на полчаса заблокирует всю систему метро Сахалина, и высадим десант. Казийский меланхолично проживал мятную лепешку, глядя перед собой остановившимися глазами. Он все чаще выглядел заторможенным, что отмечал не только Юю, но и все заместители министра. Но они, в отличие от Юзефовича, не знали причин такого поведения. «Одни вы не справитесь», — обронил, наконец, очнувшийся Казийский. «Комитет набирает новых членов. Нужны профессионалы, а не просто добровольцы. Так отдайте приказ своим операм», — обозлился Юю. А чтобы нас потом не упрекнули в несоразмерном применении военной силой, объявим во всеуслышание, что прошла акция по уничтожению базы агентов Дьявола. Все равно я рискую креслом, не ставив известность с икон о проведении операций. А мы рискуем жизнью. Кому она нужна, такая жизнь? Усмехнулся Казийский, думая о своем. Хорошо, давайте посмотрим, что вы приготовили для захвата лидеров СВР. Юю достал из кармашка на груди бусину видеозаписи. 8 июня в 21 час 2 минуты по среднесолнечному времени и в 6 утра по времени Сахалина над северной оконечностью острова внезапно появился неопознанный летающий объект и взорвался, породив шатание основ материи на кварковом уровне. Причина его взрыва так и осталась неизвестной для общественности, да и для управления аварийно-спасательной службы поднятой по тревоге. Вслед за этим над островом появился «Спейсер Брюссель», принадлежащий Федеральному министерству безопасности. В войне с мечами дьявола он участия не принимал, так как прикрывал столицу Европы. В течение нескольких секунд с борта «Спейсера» был выброшен десант – Около 100 бойцов украинского спецназа, в который вошла и группа Юзефа Юзефовича, в составе 10 человек. У нее была своя задача — захватить собравшихся на базе руководителей СВР. Юзефу доложили, что в подземельях обнаружены плоские хронозеркала, но он отмахнулся. «Зеркала нам не помеха, это всего лишь устройство слежения». Операция по ликвидации опорной базы «Дьявола» прошла слаженно и успешно. Спецназ блокировал все подходы к старой обсерватории, оказавшейся убежищем террористов, перекрыл подземные коммуникации, уничтожил живую и мертвую охрану базы и дал возможность отряду «ЮЮ» подобраться к бункеру в глубинах земли под обсерваторией. Отряд быстро разобрался с люками подземелья, справился с какой-то военной машиной в виде механического паука, потеряв при этом половину состава, и ворвался в бункер. В помещении, напоминавшем кают-компанию космического корабля, оказалось пять человек, явно не ожидавших нападения. Уйти в сеть метро с помощью тайфов они не смогли, вся сеть метро «Сахалина» временно вышла из строя. Среди них ее с радостью узнал Игната и Филиппа Ромашиных и, с удивлением, уставился на двух женщин, китаянку и очень красивую брюнетку, похожую на командора погранслужбы Гийома де Лорма. «Доброе утро, господа!» — шагнул он вперед, широко улыбаясь, в то время как дуло его глюка на плече продолжало смотреть на тесно сбившихся у стены бункера руководителей сопротивления. «Рад вас видеть! Давайте знакомиться!» «Меня зовут Юзов, Я начальник известного вам комитета. Этих двоих я знаю. А вы кто?» Юю благожелательно посмотрел на брюнетку. «Саша де негромко ответила девушка, отнюдь не выглядевшая испуганной. Правда, Юю не обратил на это никакого внимания. «Очень приятно. А вас?» «Иван Славин», — обронил светловолосый мужчина, сжав зубы. Бывший игрок футбол, насколько мне известно, уж не вы ли возглавляете СВР? Мужчина не ответил. Юю включил ТФ рацию: Господин останавливающий, они передо мной. Можете убедиться. Он выслушал ответ: Прекрасно. Ромашины переглянулись. Сейчас я познакомлю вас с тем, кого вы так долго безуспешно искали, осклабился Юю, упиваясь победой. «Пожалуйста, не делайте резких движений, мои люди начнут стрелять без предупреждения». В проем люка вошел громадный виц, вооруженный с ног до головы, с двумя турелями на плечах, а вслед за ним в бункер шагнул резидент дьявола.